Счетные поиски 20 сентября 1519 года 1 апреля 1520 года 20 сентября 1519 года флотилия Магеллана отчалила от материка. Но в те годы Испания уже простирается далеко за пределы Европы. Когда через 6 дней после отплытия Пять судов флотилии заходят в Тенерифу на Канарских островах, чтобы пополнить запас воды и продовольствия. Они все еще находятся в сфере владычества императора Карла V. Еще один единственный раз отважным мореплавателям перед тем, как продолжать путь в неизвестность, дано ступить на милую им твердую почву Родины, еще раз вдохнуть ее воздух, услышать родную речь. Но вскоре и этот, последний роздых, приходит к концу. Уже Магеллан собирается ставить паруса. Как вдруг, издали, еще подавая судам знаки, появляется испанская каравелла, несущая секретное послание Магеллану от его тестя Дьога Барбоза. Тайная весть, обычно дурная весть. Барбоза предупреждает зятя. Из достоверных источников ему удалось узнать о тайном заговоре испанских капитанов в пути нарушить долг повиновения Магеллану. Глава заговора Хуан де Картахена, двоюродный брат епископа Бургусского. У Магеллана нет оснований сомневаться в правдивости и правильности этого предостережения. Слишком точно совпадает оно с туманной угрозой шпиона Альварыша. Другие люди сверх того снабжены контринструкциями, а узнает он о них только когда уже поздно будет для спасения чести. Но жребий брошен, и только еще тверже становится твердость Магеллана перед лицом очевидной опасности. Он шлет в Севилью гордый ответ, что бы ни случилось, он неукоснительно будет служить императору, и залог тому — его жизнь. Ни словом не обмолвившись о том, сколь мрачное и в то же время правдивое, слишком правдивое предостережение принесло ему это письмо, последнее в его жизни. Он велит выбрать якоря. И через несколько часов очертания Тоноривского пика уже расплываются вдали. Большинство моряков в последний раз видит родную землю. Труднейшая задача Магеллана среди всех трудностей этого плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда и экспедиции, столь различные по водоизмещению и быстроте хода. Стоит только одному из них отбиться, и в бескрайнем, бездорожном океане оно потеряно для флотилии. Еще до отплытия Магеллан сведомо и согласия Индийской палаты выработал для поддержки постоянной связи между судами особую систему. Правда, капитанам судов и кормчим известен общий курс, но в открытом море для них действует только одно предписание — идти в кильватере Тринидада ведущего флагманского судна. В дневные часы соблюдение этого приказа вполне посильно, даже во время сильного шторма корабли могут не терять друг друга из виду, гораздо труднее ночью поддерживать непрерывную связь между всеми пятью судами. Для этой цели изобретена и тщательно продумана система сигнализации. С наступлением темноты на корме Тринидада зажигается вставленный фонарь смоленой факел, дабы идущие вслед корабли не теряли из виду флагманского судна. Если же на Тринидаде, кроме смоленого факела, зажигаются еще два огня, Это означает, что остальным судам следует убавить ход или же лавировать из-за неблагоприятного ветра. Три огня возвещают, что надвигается шквал, и поэтому надлежит подтянуть лисель. При четырех огнях нужно убирать все паруса. Многочисленные, то вспыхивающие, то гаснущие огни на флагманском судне, или же пушечные выстрелы, предупреждают, что надо опасаться отмелей или рифов. Итак, для всех возможных счастливых и несчастных случаев разработан язык ночных сигналов. И на каждый сигнал этого примитивного светового телеграфа каждый корабль обязан каждый раз немедленно отвечать таким же сигналом, дабы адмиралу было известно, что его приказания поняты и выполнены. Кроме того, ежевечерне, незадолго до наступления темноты Каждый из четырех кораблей должен приблизиться к флагманскому судну, приветствуя адмирала словами «Да хранит Господь вас, сеньор-адмирал, и кормчих, и всю достопочтенную команду!» и выслушать его приказы на время трех ночных вахт. Казалось бы, что этот ежедневный рапорт с первого же дня устанавливает определенную дисциплину. Флагманское судно ведет флотилию а остальные следуют за ним. Адмирал указывает курс, а капитаны его придерживаются. Но то, что руководство так безоговорочно и решительно сосредоточено в руках одного человека, как и то, что этот молчаливый, ревниво хранящий свои тайны португалец каждый день, словно новобранцев, заставляет их выстраиваться перед ним, и после отдачи приказаний немедленно отсылает, как простых подручных, раздражает капитанов остальных судов. Без сомнений, надо признать, с некоторым на то правом они полагали, что Магеллан с таким мелочным упорством замалчивал в Испании подлинную цель экспедиции, потому что боялся выдать тайну по особо болтунам и шпионам. Но в открытом море. Надо думать, он, наконец, откажется от этой осторожности, призовет их на борт флагманского корабля и с помощью своей карты изложит им, да то ли ревниво охранявшийся замысел. Вместо этого они видят, что Магеллан становится еще более молчаливым, более издержанным, более недоступным. Он не призывает их к себе на корабль, не справляется об их мнении, ни разу не спрашивает совета. У этих испытанных моряков. Только за флагом днем, за факелом ночью, тупо и покорно, как собака за хозяином, обязаны они следовать за ним. В продолжении нескольких дней испанские офицеры терпеливо сносят молчаливую непреклонность, с которой Магеллан ведет их за собой. Но когда, адмирал, вместо того, чтобы прямиком держа курс на Зюитвест, вест плыть к Бразилии, забирает много южнее, уклоняясь от первоначального курса, и до самой Сьерра-Леоны следует вдоль берегов Африки. Хуанда Картахена во время вечернего рапорта в упор спрашивает его, почему, вопреки данным в начале инструкциям, изменен курс. Этот в упор поставленный Хуаном да Картахеной вопрос отнюдь не является дерзостью с его стороны, и это нужно особо подчеркнуть, так как большинство авторов, чтобы возвысить Магеллана, с самого начала изображают Хуана да Картахену черным предателем. А между тем нельзя не признать логичным и справедливым, если человек, назначенный королем-капитаном, если капитан самого большого судна флотилии и чиновник испанской короны. Учтиво спрашивает адмирала, почему, собственно, изменен ранее установленный курс? Кроме того, вопрос Хуана де Картахены обоснован и с навигационной точки зрения, ибо этот новый курс поведет флотилию окольным путем и заставит ее потерять не менее двух недель. Что принудило Магеллана изменить маршрут, мы не знаем. Быть может, он так далеко... До самой Гвинеи исследовал вдоль побережья Африки потому, что намеревался там. Этой технической тайны португальского мореходства испанцы не знали. Там словить попутный посад, А может быть, он отклонился от обычного пути, желая избегнуть встречи с португальскими судами, по слухам, посланными королем Мануэлом в Бразилию перехватить его эскадру. Так или иначе, Магеллану ничего не стоило честно, по-товарищески, изложить капитанам причины, заставившие его переменить курс. Но для него важен не этот частный случай, а самый принцип. Дело не в двух-трех милях отклонениях «зюйт-весту» или «зюйт-зюйт-весту», а в том, чтобы раз и навсегда установить жесткую дисциплину. Если на борту в самом деле имеются заговорщики, Как сообщал ему тесть, то он предпочитает сразу лицом к лицу с ними столкнуться. Если действительно существуют двусмысленные инструкции, скрываемые от него, то они должны получить единое толкование в пользу его авторитета. И вот почему. Магеллану как нельзя более на руку, что объяснений от него домогается именно Хуанда Картахена ибо теперь должно выясниться, приравнен к нему или же ему подчинен этот испанский идальго. Этот вопрос служебной иерархии и вправду не так-то ясен. Вначале Хуан де Картахена был послан сопровождать флотилию в качестве главного контролера, а в этом звании, как и в должности капитана Сан-Антонио, Он всецело подчинен адмиралу, без права совещательного голоса, без права требовать объяснений. Но положение изменилось, когда Магеллан отстранил своего компаньона Фалейру, и Хуан де Картахена вместо него получил назначение на этот пост. Каждый из них теперь вправе ссылаться на королевскую грамоту. Магеллан на договор по смыслу которого он является верховным и единственным начальником флотилии. Хуанда Картахена — дополнительный акт, вменяющий ему в обязанность иметь неусыпное наблюдение в случаях, если им будут обнаружены какие-либо упущения, а другие лица не выкажут должной прозорливости или осмотрительности. Но имеет ли право, конъюнкта персона требовать отчета от самого адмирала. Вот этот то пункт! Магеллан и не намерен хоть на мгновение оставить невыясненным. А потому на первый же вопрос Хуана до Картахены он грубо отвечает, что все обязаны за ним следовать, и никто не вправе спрашивать у него отчета. «Это резкая отповедь», А Магеллан считает, что лучше сразу обрушиться на противника, чем долго расточать угрозы или попытаться искать примирение. Этими словами он прямо в лоб заявляет испанским капитанам, а может быть, и заговорщикам, не обольщайтесь. Я один и железной рукой буду держать руль. Но хотя кулак у Магеллана крепкий, увесистый, беспощадный, Зато его руке не хватает многих ценных качеств, и прежде всего умения, когда нужно приласкать тех, с кем она слишком круто расправилась. Магеллан никогда не постиг искусства с любезной миной говорить неприятные вещи, просто и дружелюбно обходиться как с начальниками, так и с подчиненными. И потому вокруг этого человека... Конденсатора величайшей энергии с самого начала неминуемо должна была установиться напряженная, враждебная, озлобленная атмосфера. Это скрытое раздражение неизбежно нарастало по мере того, как выяснилось, что перемена курса, против которой возражал Хуан де Картахена, действительно была явной ошибкой Магеллана. Ветер поймать не удалось, суда на две недели застряли в открытом море среди полного затишья. Затем они скоро попадают в полосу столь сильных бурь, что по романтическому описанию Пегафетты их спасает только появление светящихся святых тел покровителей моряков святого Эльма, святого Николая и святого Клера, так называемые огни святого Эльма. Две недели потеряны из-за своевольного распоряжения Магеллана, И, наконец, Хуан де Картахена уже не может и не хочет больше сдерживаться. Раз Магеллан пренебрегает советом, раз он не терпит критики, так пусть же вся флотилия узнает, как мало он, Хуан де Картахена, чтит этого бездарного морехода. Правда, корабль Хуана де Картахена и Сан-Антонио и в тот вечер, как всегда, послушно приближается к Тринидаду, отдать рапорт и принять от Магелана очередные приказания, но Картахена впервые не выходит на палубу судна, чтобы произнести установленное приветствие. Вместо себя он посылает Боцмана, и тот обращается к адмиралу со словами «Диус вос сальве, сеньор капитану маэстре!» Магеллан ни на минуту не обманывает себя мыслью, что это изменение текста приветствия, Могло быть случайной, невольной обмолвкой. А именно Хуанда Картахена велит титуловать его не адмиралом, капитан-дженерал, а просто капитаном, капитан. И этим всей флотилии дается понять, что конъюнкта-персона Хуанда Картахена не признает его своим начальником. Он немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым, достойным и подобающим образом. Но теперь и Хуан подымает забрало. Он шлет высокомерный ответ. Он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему ближайшему помощнику произнести приветствие. В следующий раз это может сделать любой юнга. «Три дня подряд». Сан-Антонио на глазах у всей флотилии не соблюдает церемонии приветствия и рапорта, дабы показать всем остальным, что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского командира. Совершенно открыто. Это делает честь Хуану де Картахене. Никогда, сколько бы не утверждали противное, не действовавшему вероломно. Испанский Фидальго. Бросает железную перчатку к ногам португальца. Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека. Все эти потаенные свойства, при средней температуре, лежащей ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму только в подобные критические мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз, когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и неприступным, он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему не было нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем. Ни одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет собой. И благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него прозрачными, как хрусталь. Замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес удара необдуманно, сгоряча, прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание, и на этот раз. Магеллан молчит. Тем, кто его не знает, а испанцы еще не знают его, может показаться, что он оставил брошенный Хуаном де Картохеной вызов без внимания. На деле Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом море насильственно сместить капитана корабля более крупного, чем флагманский и лучше вооруженного. Это терпение, терпение. Лучше притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит так, как он один умеет молчать, с фанатика, с уборством крестьянина, со страстностью игрока. Все вокруг видят, как он спокойно рассказывает по палубе Тринидада, внешне всецело поглощенный будничными, ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что Сан-Антонио перестал соблюдать приказ о вечернем рапорте, словно и не раздражает его. И капитаны с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает держать себя более доступно. По поводу совершенного одним из матросов тяжкого преступления против нравственности, адмирал впервые приглашает к себе на совещание всех четырех капитанов, значит, думают они, Его все же стали тяготить неприязненные отношения с товарищами. Видно, после того, как избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета у старых опытных капитанов, чем почитать их величиной, которой можно пренебречь. Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна, и, воспользовавшись долго не представлявшейся ему возможностью вести с Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему, собственно, изменен курс. Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению, Магеллан сохраняет полную невозмутимость, ему только на руку, если его спокойствие сильнее распалит Картахену, а последний... Считая, что звание верховного королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магелана, по-видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, в конце концов, вероятно, кончилось бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но именно такую вспышку открытого неподчинения превосходный психолог Магеллан учел заранее. Это-то ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно использует предоставленное ему Карлом Пятым право вершить правосудие. Со словами «Сет прессо!» — «Вы мой пленник!» он хватает Хуана де Картахену за плечи и велит своему Альгвасилу, Армусу и полицейскому офицеру заключить мятежника под стражу. Остальные капитаны растерянно переглядываются. Несколькими минутами раньше они все целы были на стороне Хуана до да Картахены, да и сейчас еще в душе стоят за своего соотечественника. На сокрушительность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан схватил своего врага и велел посадить под арест как преступника, парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь. Никто не смеет тронуться с места, никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого, коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергии прорваться сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвезти в казимат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит. Во внимание к высокому происхождению Картахены не заключать его в оковы. Достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его стражем. Магеллан принимает это предложение под условием, что Луис де Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обязуется по первому же требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии часа на Сан-Антонио уже распоряжается другой испанский офицер, Антонио де Кокка. Вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует адмирала. Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас с Марса возвещает, что виден берег Бразилии. Они различают его очертания близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь. И, наконец, 13 декабря пять судов флотилии после 11 недельного плавания входят в залив Рио-де-Жанейро. Залив Рио-де-Жанейро В те далекие времена, вероятно, не менее прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне, в своем городском великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем. Нареченный Рио-де-Жанейро по имени Святого Януария, в день которого он был открыт, и ошибочно названный Рио, Река, ибо предполагалось, что за бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции, Магеллану не следовало становиться там на причал, но португальцы еще не основали здесь фактории, не воздвигли крепости со множеством грозных орудий, блистающий яркими красками залив, в сущности все еще ничья земля. Испанские суда могут безбоязненно сновать среди волшебно-прекрасных островков, окаймляющих берег, одетой яркой зеленью и без помехи бросить здесь якоря. Как только их шлюпки приближаются к берегу, навстречу им из хижин и лесов выбегают туземцы и с любопытством, немало не страшась, разглядывают закованных флаты воинов. Они выказывают себя добродушными, Приветливыми существами, хотя позднее Пегафетта не без огорчения узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое, словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают у племен, населяющих Бразилию, гварани таких вожделений и солдаты избавлены от необходимости пускать в ход громоздкие мушкеты и увесистые копья. Несколько часов спустя завязывается оживленная меновая торговля. Теперь Пегафета в своей стихии. Одиннадцатинедельное плавание дало чистолюбивому летописцу мало сюжетов. Ему удалось сплести разве что несколько побосенок об акулах и диковинных птицах, Арест Хуана да Картахены он, судя по всему, проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев, чтобы перечислять в дневнике все чудеса нового света. Правда, он не дает нам представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину, ведь только тремя веками позже описания природы были введены Жан-Жаком Руссо, зато его необычайно занимают. Ранее неизвестные ему плоды, ананасы, похожие на большие, круглые, еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и отменно вкусные. Далее бататы. Их вкус напоминает ему каштаны и сладкий, то есть сахарный тростник. Добрый малый не может прийти в себя от восхищения, так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные припасы. За одну удочку дают пять или шесть кур, за гребенку двух гусей, за маленькое зеркальце десяток изумительно пестрых попугаев, за ножницы столько рыбы, что ею могут насытиться двенадцать человек, за одну единственную погремушку. Напомним, что на судах их имелось не менее двадцати тысяч штук. Они приносят ему тяжелую, Доверху, наполненную бататами корзину. За истрепанного короля из старой колоды. Пять кур. При этом гваране еще воображают, что надули неопытного родосского рыцаря. Дешево ценятся и девушки, о которых пигафета стыдливо пишет. Единственное их одеяние — длинные волосы. За топор или нож можно получить сразу двух-трех пожизненное пользование.